Глава одиннадцатая Я проследил ее взгляд и опустил глаза на свою печать. Последний лепесток был бесцветным. Никогда еще не хотелось просто перестать существовать. Что бы ни случалось в жизни, я вставал и шел сквозь огонь, боль. Потери. Я возрождался из пепла и грязи, наращивал мышцы и все более толстую кожу. И жил дальше. Но сейчас происходило что-то такое, после чего так быстро не встанешь. Я не знаю, почему мой лепесток молчал. Говорить за него. Она не поверит, ведь я, как идиот, дал ей понять все. Первый отвечал за ее согласие стать моей. Второй — за нашу первую ночь. А третий — за чувства. Конечно, первые два лепестка зеркально окрашивались на моей части договора. А вот чувства дали сбой. Только я не понимал, почему. Не любил ее. Напортачил с договором и вплел не то со своей стороны. Не мог. Напортачить не мог. А вот не любить, наверное. Что такого было у бабочки, чего не было у меня? Почему ее часть договора печать посчитала выполненной, а мой нет? «Зря ты считаешь эту штуку такой красноречивой!» Голос охрип. «Может, она вся в меня. Бабочка внимательно на меня смотрела, не спеша умирать от обиды. В ее взгляде читался неподдельный интерес, но и боли там было достаточно. А еще она считала, что заслуживает такой расклад. — У тебя с красноречием как раз все в порядке. — Я не знаю, почему она не реагирует, — нахмурился. — Был уверен, что они окрасились зеркально. — Это вряд ли было возможно при том условии, что ты туда вложил. Люди не влюбляются друг в друга одновременно. — Успокаиваешь меня, — усмехнулся. — Ты очень расстроен, — пожала она плечами. Ты заставила меня чувствовать себя дураком. Постарайся не сильно этим гордиться. Попробовала улыбнуться она. Что тут еще скажешь? А я хочу тебя любить, заявил глупая, изгреб ее в объятия. Я не говорила, что люблю тебя. По-моему, ты все-таки налажался этой штукой, обвела на меня ногами. — Может, она все перепутала, и это я тебя люблю от имени нет? — прошептал ей в шею и понес в спальню. — Скорее всего, так и есть, — улыбнулась она. — Тогда я люблю тебя, — поцеловал ее и как-то умудрился лечь вместе с ней сразу, не отрывая от себя. — Теперь я не усну, — рассмеялась бабочка. — Ты такое говоришь? — Пожалуй, я даже рада, что твоя печать не раскрасилась. «Люблю тебя». Пальцы впивались в ее кожу, вплетались в волосы, лоб касался лба. Это я был сейчас в ее руках, а не она в моих. Чувствовал себя слабым, уязвимым и ободранным до костей. А Берри смеялась, глядя на все мое внутреннее уродство. Мы же все равно понимали, что слова ничего не значат. Но от бессилия что-то ей доказать я хотел. — У тебя комплекс отличника, верно? — прижала меня к себе Берри. — Это нормально, иногда получать неудовлетворительные оценки. Тебе просто нужно это себе позволить. — Не с тобой. Я уже почти спал, когда она еле слышно прошептала. — Лучше со мной. Я этим не воспользуюсь.